в пылающий коридор, но он будет убегать от нас, все так же растекаясь ему перед самым носом. Корова будет стоять по коленам в огле, смотреть на черную тень и сноб света, а потом на то место, где была тень, был свет, с тяжелым, смутным, кратким, равнодушным, с каким смотрел бы Бог или судьба или я, если бы я стоял по коленам в огле.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 дышащий без хрипа на скорости семьдесят пять миль и катить куда-то в темноту. Что же? Я и катил куда-то. Я катил на родину в Бёрданс Лэндинг. Мы въедем в город по новому Приморскому бульвару. Соленый воздух отдает там рыбным, печальным, нежным и чистым запахом отмелей.